Прятавшийся в передний дьявол приник ухом к двери. Царица спросила, «Но ведь ты сказала, что в том случае, если бы борьба шла из-за тебя, ты бы сама бросилась в объятия врага. Теперь вот ты знаешь, что Миружан осадил эту крепость из-за тебя. Да, я бросилась бы во вражеские объятия, если бы еще не была пролита кровь, я была уверена, что все кончится на мне». Но теперь уже поздно. Тяжелые события произошли, и мы находимся на груди трупов. Царица снова обняла ее и прижала к своей груди. Она расспрашивала не потому, что хотела убедить царевну исполнить горячее желание Миружана. Она желала лучше узнать прекрасные качества ее души, доставлявшие ей такую отраду. «Если таково желание Миружана, — продолжала царевна, — он мне ненавистен. Пусть будут свидетелями все добрые и злые бои, что я возненавижу его навеки. Мне все равно, обещал мой брат выдать меня замуж за Меружана или нет. Я убью себя, но не стану женой такого негодяя. Почему? Если бы он был хорошим человеком, то не сделал бы так много плохого своей родине, своему царю и тебе, дорогая матушка. Но ведь он любит тебя и все это совершил ради любви к тебе». Он желает, чтобы ты стала царицей Армении, а он армянским царем. При этих словах царевну покинула спокойствие. Она вскочила, бросилась на шею царицы и разгоряченными губами стала целовать ее. Ты мне скажи лучше, дорогая матушка, где Мушек? Куда он направился? Ах, как он хорош! Как благороден, как добр! Когда он меня вез сюда, по пути мне так хотелось с ним поговорить. Но он не заговорил со мной ни разу. Она спрашивала о Спарапете. — Скажи, дорогая матушка, куда он уехал? — Он уехал в Византию, — ответила царица, с трудом высвободившись из горячих объятий в Армездоут. — Скоро вернется. Жду его с минуты на минуту. Ах, как я буду рада хотя бы один раз его увидеть! В юной душе царевны тлела искра, которая вдруг стала разгораться. Царица поняла это и, улыбаясь, спросила. «Ты, должно быть, любишь его в Армездухт? Скажи по правде, любишь?» «Не скрою. Любила. И теперь люблю. Я хотела бы быть его женой. Ах, как я была бы счастлива!» Когда он так великодушно возвратил Гарем моего брата в Тисбон, я поняла, что среди всех мужчин мира нет ему равного. И именно тогда мое сердце полюбило его. Притаившийся в передний дьявол, услышав последние слова, сделал какое-то неуловимое движение, но все же остался на своем месте и сквозь дверную щелку продолжал наблюдать за собеседницами. Царевна спросила, «Зачем Спарапет поехал в Византию? Чтобы привести моего сына?» Значит, он приедет с твоим сыном и освободит нас от осады злого ружаны? И я очень надеюсь на это. На радостях царевна наполнила золотые кубки вином. Один предложила цариться, а другой немедленно осушила сама. Действие, вина и вспыхнувшая страсть привели ее в состояние крайнего возбуждения. Она непрерывно повторяла одно и то же. Свои мечты о том, как она по прибытии с Парапета — Скажет ему о своей любви И как они вместе накажут злого ружана Царица слушала и добродушно улыбалась Исключительно возбужденное состояние девушки Настолько повлияло на царицу Что она не заметила, как прошла большая часть ночи Но увлечение в армиздухт стало ослабевать Подобно звукам постепенно затихающего музыкального инструмента Сонливое состояние владело ею От винных паров нежная влага заволокла ее большие глаза, и красивое лицо ее стало еще привлекательнее. Прекрасная головка уже покачивалась, и последние слова девушки были отрывисты и большей частью непонятны. Царица повела ее за руку в свою опочивальню и уложила в постель. Долго она сидела у изголовья в армиздухт, пока царевна не уснула. По временам ее красный, как коралл, губы произносили. Ах, как он благороден! Ах, как я его люблю! После того, как девушка заснула, царица вернулась в трапезную палату. В эту ночь, как часто с нею бывало и раньше, ей не спалось. Она тихо прошлась несколько раз по залу, подошла к открытому окну и остановилась, вглядываясь в густой мрак ночи всё спало, точно в мертвом оцепенении. И лишь на небе замечались признаки жизни. Ее пристальный взор обратился к миллионам серебристых пятнышек. Что она хотела найти там, она сама не знала. Но всё же смотрела. Вот по своду изогнутой полосой мелькнул сверкающий свет. Скатилась звезда, чья-то жизнь угасла. Она отошла от окна и опустилась на сиденье Тусклый свет светильника падал на ее прекрасное лицо, которое выражало глубокую грусть. Как изменилось это озабоченное лицо! Как оно побледнело! От прежнего надменного выражения и неумолимой строгости не осталось и следа. Кроткая покорность судьбе светилась в ее скорбном взгляде. Казалось, она уже примирилась с тяжелыми обстоятельствами, казалось, уже привыкла к невзгодам своей жизни. Какие только мучения не пришлось перенести ей за последние дни, свидетельницей каких только бедствий не пришлось ей быть. Другая на ее месте давно бы уже отчаялась. Но она все еще сохраняла твердость духа, подкрепленную той горячей верой, которую она питала в безграничную милость проведения. Она сидела в полном одиночестве. Печальные мысли ее устремлялись то на восток, то на запад. Там, на востоке, в темном подвале крепости Ануш, был заключен ее царственный супруг. А на западе, в отравляющей атмосфере изнеженности византийского двора, Содержался ее сын, наследник престола. Оба на чужбине, оба в беде. А сама? Сама она тоже в заключении в своей неприступной крепости, ставшей теперь для нее могилой. Она ждала сына, но тот все не приезжал. Давно уже она не имела вестей из Византии. Что там? Почему запоздал сын? Она ничего не знала. Неужели враг окружил их такой неразрывной цепью, что никто не может проникнуть в крепость с вестью? Что делают ее нахарары? Почему не пришли на помощь, чтобы изгнать врага, разорвать страшное кольцо осады? Должно быть, они думают, что в крепости еще достаточно воинов и что она может защищаться без внешней помощи. Должно быть, они не знают, какие несчастные события произошли здесь и правда. Они этого не знали. Охваченная такими размышлениями, царица поднялась и стала ходить по палате. Это была первая ночь, когда она почувствовала, как пустота обезлюдившего дворца, точно широко раскрытая пасть чудовища, угрожает ее поглотить. С ужасом смотрела она вокруг себя, не смея поднять головы. Ей казалось, что тени тысяч людей, валявшихся мертвыми на улицах, Блуждали вокруг нее, копошились, бормотали и осыпали ее страшными проклятиями. В ужасе она закрыла глаза и, точно отяжелев, опустилась в кресло. Долго ее мучили и терзали сомнения. На душе было неспокойно. И чем больше вспоминала она о предостережениях своего умного и дальновидного споропета перед его отъездом в Византию, тем сильнее чувствовала угрызение совести, как тяжкий преступник, ставший из-за своего упрямства виновником несчислимых жертв. Она закрыла обеими руками лицо. Горячие слезы струились по щекам, огонь позднего раскаяния сжигал ее сердце. В это время бесшумно раскрылась дверь, и притаившийся в передний дьявол вошел в комнату. Окинув угрожающим взглядом страдающую женщину, он проскользнул в один из углов и спрятался там в тени. Оттуда он глядел, и его темные губы шевелились от затаенной радости.